Глава семнадцатая. Амбивалентность. Парни собирались по своим делам. Най, шарясь по карманам в поисках ключей от своего белого Лексус, наставительно сказал, «Не думай, что Рия тебя радушно примет, когда ты приедешь к ней. Скорее всего, она попытается тебя убить». Мэйль сам знал, что от этой девушки можно ожидать чего угодно. Интересно, почему это приводило его в такой детский восторг? И редкова качества дипломат, хвастливо подмесил Сантана. Прежде, чем она сумеет ударить меня, мы поговорим. Леман с сомнением посмотрел на Маэля, который всякий раз после встреч с Анной Марией возвращался то с ушибами, то с царапинами, то с синяками. Дело твоё, но потренируйся уклоняться перед встречей. Ты позволяешь ей слишком много. Такой лютый инраф, её фишка, я всё понимаю. но не превращай это во вседозволенность. Она у меня получит, если попытается снова чем-то в меня запустить. Мрачно отозвался Моэльен, вспомнив, как Грея без раздумий швырнула в него бутылку из-под вина. Пара поводов у неё точно имеется, отвесил Лиман. Честно, Моэль, убери все эти свои испанские штучки и поговори с ней серьёзно. Она так просто не простит тебя. Сантано, уже собиравшийся уходить, упрямо повторил: «Извиняться мне нет нужды. Я поступил так, как должен был». Ней лишь развёл руками, зная, что друга бесполезно переубеждать. Через несколько секунд Мэйль покинул студию. Он планировал доехать до дома Анны Марии и объясниться, ведь она, скорее всего, затаила на него злобу. Точнее, это неопровержимый факт. Но случилось иначе. В нескольких метрах от себя на улице он вдруг заметил Валевскую, Анна быстро перебежала дорогу и направилась прямо к нему, она сама пришла. Он лишь успел улыбнуться, прежде чем Ря размахнулась и влепила ему звонкую пощёчину. Мэйл дёрнулся, а потом схватился за лицо и совершенно обескураженно посмотрел на девушку. Сомнительное приветствие ласточка. Но её ничуть не смутил его дружелюбный тон. Анна Мария коленом дала ему в живот, а потом быстро с разворота локтем в рёбра. Всё произошло так быстро, что ни Маэль, ни проходящие мимо люди, этого не ожидали. Кашленов, Сантана согнулся пополам и спешно отступил от Валевской. Она замахнулась снова, но тут Маэль-Ян уже вытянул руку вперёд и рявкнул. «Уймись ты, одержимая!» Она лишь резко выдохнула, сузив ледяные глаза. «Какого чёрта, а?» — спросил он, распрямляясь и потирая ушибленные места. «Ты подставил меня!» — сквозь зубы процедила Рия. Ты заставил меня выстрелить. Широко раскрыв серые глаза, Моэ удивлённо переспросил. Что? Что прости? Заставил? Едва ли я тебя заставил, деточка. Это было твоей обязанностью, а не моей прихотью. Не в силах сдерживать себя, Анри метнулась к Моэ и толкнула его в грудь, но он перехватил её запястье и дёрнул к себе. Злые голубые глаза метали молнии. Растрёпанные чёрные длинные волосы делали её похожей на ведьму. "Мог стрелять ты, а не я, но ты заставил меня это сделать. Стреляй, Саима". Одно упоминание его имени вызвало бешенство у Майеля, и он сжал руки Рии настолько, что пальцы впились в её кожу и начали ломать кости. Он смотрел в её лицо, на котором синяки и ссадины были замазаны тональным кремом, а от этого её веснушки заметно блёкли. Как ты вообще додумалась прийти ко мне с этим, зарычал Майл. Эта тебе не сопливая история любви, ясна. Ты не можешь миловаться с сраным капитаном полиции, который хочет пересажать нас всех. Ты должна была стрелять в Риа, и в грудь, и в самое чёртово сердце. А ты подвела и пальнула в плечо, нарошно. Она сглотнула. Нарошно ведь так, снова спросил он. Резко водярнув руки из пальцев Маэля, Анна Мария попыталась собраться. Этим вопросом он словно сбил с неё спесь и немного приглушил её ярость. Она отошла на шаг назад, как-то неловко собирая волосы с плеч и пряча их за ворот от рубашки. Маэль смерил её строгим и победным взглядом, а потом кивнул в сторону входа в здание их студии. "Идём, нечего тут околачиваться и людей пугать. Поговорим наверху. О чём нам говорить?" нахмурилась Рия. «Ничего нового ты точно не скажешь, только хуже сделаешь». Схватив девушку за шиворот, Санта натолкнул её в сторону входа. «Заткнись и иди. Я у тебя согласия не спрашивал». Анна-Мария направилась внутрь, Мэль-Ян последовал за ней. Налив немного лимончелла, Мэль подвинул стакан к Анне-Марии, смиренно сидевшей за столом. Себе он налил намного больше, после чего удобно устроился на стуле рядом. Подняв глаза, она встретилась с его тяжёлым взглядом. "Но", «Ну заговорил он. "Признавайся, детка. В чём ты неровно дышишь к этому капитанчику? Ты его быть может, любишь?" Вопрос был задан так неожиданно и резко, что Андрея немного опешило и заморгала. "Что? Ты за кого меня принимаешь?" "Нет," упрямо стоял на своём Сантана. «Нет, конечно», — рявкнула она. «Ещё чего. Я никого не люблю, уж тем более какого-то полицейского или кто он там». От этих слов ей стало настолько противно и грязно, что захотелось пойти в душ и нещадно драть кожу, чтобы отмыться. Такое лицемерие к человеку, которому она неравнодушна, не свойственно Анне Марии. «Да оно, по себе не видно. Если ты врёшь, Рия, «Тебе же это боком и выйдет». «Каким образом?» — спросила она, прежде чем успела подумать. Маэль ухмыльнулся. «Потому что его любить нельзя. Всё равно потом придётся выбрать. Ты ведь играешь за нашу команду, не так ли? Тебе нельзя быть и там, и здесь». Анна-Мария вздохнула, вытянула руки и взяла свой стакан. Мысли разбегались, Она пыталась поскорее придумать достаточно дерзкий ответ, которым могла бы парировать и защититься. Точно. Защититься. Всю свою злобу и дерзость она использует только для собственной защиты, чтобы её боялись и никогда не атаковали первыми, чтобы спрятать всё самое уязвимое за толстым слоем безразличия и самоуверенности. Такая тактика помогала ей жить уже почти 20 лет. Успокойся и перестань психовать. сказала Валевская. Не влюблена я в него. Я всего лишь хочу использовать его как козырь в будущем. Пригодится же. Майл с сомнением скривился, но не стал спорить. Он отпил из стакана и принялся размышлять. Вряд ли ему сейчас стоило донимать Рию расспросами. Как и говорил Най, она начнёт кусаться и царапаться. Да и есть стоило дать ей от первого выстрела в человека. Нарочной-то был промах или нет? Мой Ильен решил выяснить потом или оставить тайной. Сейчас ему хотелось разобраться со своими собственными мыслями и ощущениями и просто поболтать с Анной Марией. Я надеюсь, что ты в порядке. Честно произнёс Сантана и посмотрел в её глаза. Это было жестоко с моей стороны, но ты должна была стрелять. Именно ты. Риэль лишь молча продолжала пить. Я понимаю твою злость, продолжил он. Но я хочу закалить в себе нужные качества. Хочу, чтобы ты не боялась и чтобы руки твои не дрожали, держа оружие. Всё это звучало разумно, в его словах была логика. Майэль прав, и Анна Мария знала это. Но почему какая-то её часть отчаянно протестовала, не хотела принимать такую действительность. Она уважала Майэля, но в глубине души начинала его ненавидеть. Надо только разобраться, что её выбешивает больше. Тостон запрещает ей быть с Аимом, или то, что единственный его аргумент против их отношений работа. Неужели только это, кажется, Маэлю непозволительным? То есть будь у них другая работа, Маэлен бы дал своё благословение им с Лируем и бровью не повёл. Кажется, Анри начинает сходить с ума, аж двое мужчин путают ей мысли. Такое для неё просто непозволительно. Я знаю, холодно сказала Валевская. Ты прав. «Я не должна была срываться. Всё в порядке. Забудем об этом». Сев ровно, Анна-Мария допила Лимончелло с грацией истинной балерины. Сейчас она пыталась взять себя в руки, пыталась вернуть самообладание и порядок в голове. Это было невероятно трудно, и, возможно, казалось, что она спокойна только внешне, но так лучше, чем совсем никак. Ей всегда было проще выдирать лишние мысли, как сорняки, не давая слабости или сомнениям взять вверх. Сраный робот. Глядя на неё, Маэль ощутил, как свирепеет. Чёртова сучка. Резко вскочив на ноги, он со всей дури шарахнул кулаком по столу и рявкнул так, что в ушах зазвенело. «И это всё?» Рия дёрнулась, отшатнулась и удивлённо вытаращилась на Сантану. «Чего?» «И это всё, что ты скажешь мне?» «Рия, это всё, на что тебя хватает?» Этот спокойный тон это равнодушие. Когда я хочу сказать всё, что думаю, ты меня обрываешь, как тогда после того, как я переспал с Софией. Ты невозможная сучка, процедил сквозь зубы Маэль. Анна Мария медленно поднялась со стула и начала отступать назад. О чём ты? Помолчи лучше, это лишнее, сказала она предупредительным тоном, вздёрнув подбородок. Лишнее. Это не лишнее, это нужное. О чём я? Об этом, резко отвесил Майел, указывая на неё рукой. Об этом твоём режиме. Я самодостаточная балерина, мне никто не нужен. Почему я стараюсь сделать для тебя всё, а ты для меня ничего? Я искренней, а ты как восковая кукла. Рия, почему? Я думал, что убью тебя, когда честно высказал тебе всё про Софию. А ты мне сказала, что тебе плевать. Но сейчас, когда я действительно хотел сделать как лучше, а ты на это плюнула, я точно убью тебя. Его холодные серые глаза сощурились, и казалось бы, он действительно собирается её убить, просто взять, например, этот тяжёлый графин с лимончелло и разбить его об голову Валевской. Она возмущённо нахмурилась. Какого чёрта ты себе позволяешь? выпалила она. Ты мне никто. И у тебя нет прав предъявлять мне что-то. Отстань. Черти завыли и заскреблись в его груди. Майэл действительно верил, что способен сейчас дать ей затрещину, вопреки всем своим убеждениям и замашкам джентльмена. Он сжал кулаки и изо всех сил держал себя в узде. Его чертовски задевали её слова, и Сантана сам боялся узнать почему. Однако в отличие от Рия, он был готов принять любые свои чувства, не отрицая их так по-детски. Что-то я сомневаюсь, Риушка, иронично сказал он. И я тебе далеко не никто. Я самый большой кто из всех у тебя имеющихся. Девушка отвернулась, злобно наглядя куда-то в сторону и пытаясь успокоиться. Я тут единственный, кому на себя было не наплевать. Твой ангельский дружок балерун, зная, что тебе хреново в балете, сидел, сложа руки. Он не видел твоего потенциала, твоей силы. Твоему идеальному капитанчику полиции точно так же плевать на тебя. Он закончит здесь свою работу и исчезнет. Встречаться с тобой, не понимая, кто ты, какая ты настоящая это как слепому пытаться смотреть немое кино или пойти в картинную галерею. Грёбаная херня. От своих же слов Маэль бесился сильнее и сильнее. Господи, каким тупым нужно быть, чтобы считать, что такая как ты Непредсказуемая, амбициозная, так то воодушевлённо влепила ему пощёчину, когда все остальные истушевались и стала бы сидеть в балесе без дела. Видимо, мой Ильян уже не пытался говорить с Анной Марией. Он словно разговаривал сам с собой, жестикулируя при этом, но обомлевшая Валевская всслушивалась в каждое его слово. Тёмные пряди волос упали на её светлое лицо, которое начинало краснеть, а сердце снова застучало, наливаясь свинцом. «И что же в итоге?» — не унимался он. «Твои Северин и Аим получают все, не зная тебя и не помогая тебе, а я тот, кто делает все и понимает себя. Ничего. Что это?» «А чего ты хочешь от меня?» — раздраженно спросила Анна-Мария. «Чего требуешь за свои заслуги?» После этого вопроса Маэль некоторое время просто стоял, глядя на Рию, но было в его глазах что-то цепляющее и непонятное. «А?» Словно он сделал паузу перед чем-то очень важным, словно говорил с ней без слов, и словно его молчание было очень многозначительным. Ей стало неловко, и она, не выдержав пристального взгляда, отвернулась, прикусив губу и ощущая, как горят у неё уши. Никогда ещё, как ей казалось, Маэлиан не был так честен с ней. Он выкладывал свои мысли, не пряча их, как обычно за хамоватой улыбкой и странным поведением. Видимо, Сантана не всегда такой непредсказуемый и гениальный безумец. В конце концов, он тоже человек. Человек, которого что-то может раздражать и волновать, который хочет чего-то и что-то чувствует. Раньше Анна-Мария не думала об этом. Она представляла Мэльена узурпатором, чокнутым и наглым, распущенным и фамильярным, не признающим запреты и формальности. Стоило ли ей напрягаться, пытаться заглянуть за его эту маску и понять, Кто же он такой на самом деле? По её мнению, которая экстаси, говоря Рия, ставила превыше любого другого, ставки на него делать не стоило. Она не принимала его всерьёз, ведь мой Ильян был слишком непонятным для неё, и её совершенно выбивались из колеи их отношения: неясные, сложные, запутанные, до чертя амбивалентные. Точно, иначе их и не назвать амбиваленные. Они то бросаются убивать друг друга, то подсиловать. Порой им кажется, что нет ничего важнее, чем соприкоснуться тёплыми губами, а порой хочется уничтожить другого. Разве так можно работать? Разве на это стоит делать ставки? Конечно, нет. Майл быстро подошёл к ней, а Анна Мария, занятая своими мыслями, не сразу заметила это и не успела отреагировать. Он оказался рядом, взял её белое лицо в свои руки. Ибристально посмотрел ей в глаза. Я хочу от тебя честности и искренности, спокойно сказал он. Хочу, чтобы ты не скрывала ничего от меня. И я хочу, чтобы ты, Анна Мария, знала, ты важна для меня. Хлопая глазами, Ряне не могла и слова выдавить. Руки не слушались, она так и продолжала стоять неподвижно, запрокинув голову и глядя Майелю в глаза. Не враг я себе. Поэтому не нужно так упорно держаться оборону. Расслабься хотя бы рядом со мной. Он провёл ладонью по её щеке. Мы с тобой вместе, и я тебя никуда не отпущу. Легкие утки паники стали подкатывать комом в горло. Валевская в спешке оттолкнула от себя Маильена и сделала несколько шагов в сторону. Её вид выдавал её. Она часто дышала, как после пробежки. а лицо порозовело, и было бы ещё краснее, если бы не тональный крем. В голове у неё царила страшная путаница, потому что своими словами Маэль просто уничтожил напускные спокойствия и контроль Рии. «Перестань!» — выкрикнула она, пытаясь вернуть самообладание. «Хватит! Я так не умею! Ты же знаешь! Я не... Я не умею так!» «Быть настоящей?» — переспросил Сантана. «Тебя и этому учить надо тоже». Я не могу так легко вдруг стать открытой и честной, рявкнула в сердцах Анна Мария. Я не могу это сделать, когда все 20 лет жизни мне приходилось быть самой по себе, когда каждый всю жизнь тебе враг, когда всегда остаёшься один и сам за себя, резко сделаться искренней просто невозможно. Майэль нахмурился. Я не понимаю, я, верно. Ты не понимаешь, всплеснула руками она. Ты с рождения одарённый Майэль, Тебя судьба подсиловала. От того тебе всё легко и даётся. Ты один на 100 миллионов. А мне с самого детства всё нужно было выгрызать зубами. Пахать, чтобы попасть хотя бы в Кардебалет. Не жрать, морить себя голодом, чтобы влезть в нужный костюм. Нападать и бороться, чтобы защитить себя. Ты вырос в большой любящей семье. А единственное, что дала моя семья мне это фобии и чувство неполноценности. «Я счастлива, что ты окружён людьми, которых притягиваешь к себе, и которые искренне тебя любят». «Но это не обо мне. Ты и сам знаешь. Почти все ненавидят или боятся меня». Анна-Мария сжала губы, чувствуя себя почти на грани сумасшествия. Её руки, сжатые в кулаки, дрожали. «Разные у нас с тобой возможности, Испания», – произнесла она тихо. «Ты ошибся, когда сказал, что мы похожи. У нас совершенно разные истории». И вряд ли у моей будет хороший конец. Не смея сказать и слова, Сантана потрясённо глядел на неё. Опустошённая и истощённая этим самым мерзким своим днём, Анна Мария повернулась, чтобы уйти. Она направилась к двери, мечтая лишь об одном: присе домой и уснуть желала сильно навечно. Казалось, словно ей чайной ложкой выскоблили всё из грудной клетки и бросили туда огромный валун. Внутри было что-то тяжёлое и холодное. Майл правильно сказал. У неё не было никого. Ни Севери, на которой наделе даже я не подозревал о том, кто она такая, ни Аима, с которым ей просто не суждено быть вместе и который вряд ли вообще воспринимает её всерьёз. Приятно было почувствовать, что она наконец-то не одна, но всё приятное чаще всего вредное. И сегодня Майл снова посадил её на диету, лишив возможности мечтать и строить иллюзии. Как обычно, Рия вновь столкнулась с ожидаемым полным одиночеством, и привыкать ей не надо, оно для неё уже как родное. Как и в другие вечера, ужином в её доме и не пахло. Она медленно съела половинку грейпфрута, выпила простой воды с лимоном, приняла душ, а потом около часа просто сидела в плетёном кресле на балконе и таращилась стеклянным взглядом в никуда. Тугие узлы мыслей в этот момент неспешно распутывались и исчезали, оставляя голову Анны Марии пустой и лёгкой. Ей правда не хотелось сегодня думать о чём-то или делать что-то. Последнее время она ненавидела сама себя, руки не переставали дрожать, а каждый день был как визит в преисподнюю. Будет неудивительно, если она умрёт к 25 годам от морального и физического истощения. Забавно, что её мать Элиза Франциско или просто Эфра всегда говорила Анне-Марии об этом. «Стоит тебе свой нрав усмирить, девочка, для нас это недопустимо. В противном случае ты будешь исключена из семьи. А без нас тебе не дожить и до двадцати пяти», говорила она на чистом русском языке, поправляя свои густые чёрные кудри. «Здесь вы точно ошиблись, маменька», — подумала Анрия. С вами я бы сдохла ещё года 3 назад. Самое интересное, что все, кроме Анны Марии в семье Валевских, нашли своё место в жизни. Её отец и мать жили хорошо, соревнуясь в снобизме и цинизме, как и бабушка, тёти, дяди и даже её ненаглядная сестра. Каждый, кто носил фамилию Валевский, был гордый и счастлив. Всё это напоминало ей сказку Паршивая овца, которую Рия читала в детстве на русском, когда учила его. И той самой овцой была она сама. Но её семья, пусть и выславшая Анну-Марию в Марсель, якобы всё равно гордилась ею. Они всегда с достоинством преподносили факт, что одна из них — известная и талантливая балерина. Они посещали её премьеры, улыбались и нахваливали её. А в письмах или по телефону постоянно ругали за то, что Рия до сих пор не прима. «Элиза Франциско, твоя дочь была просто великолепна!» Восхищённо улыбались гости, которые выходили с премьеры под руку с матерью Рии. «Спасибо, она наша гордость», — отвечала Эфра. «Это позор для нашей фамилии. Ты нарочно до сих пор пребываешь в солистках? Или действительно настолько бездарно, раз не годишься в примы?» — писала она потом в письмах Анне Марии. Убивала. Это всё убивала. Каждое воспоминание, каждое их слово или действие словно резали по коже. Ирия была уже вся в этих глубоких шрамах, готовая лесть в петлю, но не продолжать такую жизнь. Она зажмурилась, пытаясь на секунду забыться. Ей нужно идти спать, чтобы завтра утром суметь собрать себя по кусочкам и жить дальше. Сейчас она была без макияжа, вся в синяках и с садинах, с распущенными черными кудрями, в майке и пижамных шортах, такая как есть. Поднявшись медленно с кресла, Анна Мария побрела к своей холодной белой постели, которая ждала её каждую ночь, а потом заботливо отправляла в небытие, давая отдохнуть. Валевская устало села на край кровати, опустила голову и замерла. Именно в этот момент она ощутила настоящий пик своего полного одиночества. Глаза немного защепало, и Валевская попыталась моргнуть, то чего обычно у неё никогда не бывает слёзы. Анна Мария никогда не плачет. В эту секунду она услышала за спиной тихие шаги. Даже не вскочив и не обернувшись, Риа медленно выпрямилась, пытаясь принять хоть сколько-нибудь менее жалкий вид. Кто-то стянул с ног ботинки, залез на кровать и сел рядом, обняв её. Обыдало знакомым парфюмом, ей стало тепло. Я не оставлю тебя одну, Франция, произнёс низкий голос у самого уха. Плевать, что там с тобой было раньше. Ты заслуживаешь большего, чем дерьмовая семья и дерьмовое окружение. Я убью всех, кто попытается сделать тебе больно. Сердце громко застучало, когда Анна Мария почувствовала, как большие ладони обхватили её. Ей не хотелось говорить, спорить или драться. Майэль положил её голову себе на плечо, погладил и зарылся лицом в её волосы. Он аккуратно повлёк её за собой на кровать, чтобы они легли вместе. Лео уже рядом с ним и чувствую, как мои глаза видят её по голове. Анна Мария закрыла глаза. Такова она предугадать не смогла. Сантана пришёл вопреки её словам. Его запах, ровное дыхание, прикосновение, просто одно его присутствие немного растопили тот ледяной валун, что был в её груди. Ей было сложно понять, что она чувствует сейчас, когда рядом лежит Маэль. Это был клубок разных ощущений разобрать, который невозможно. Но Рия точно чувствовала теперь, она не одна.